Глава 1 На облаке я плыла, но с неба на землю упала. В качестве названий глав использованы названия строк из реально существующих наркобаллад. Я всегда полагал, что мексиканские наркобаллады просто песни а граф Монте-Кристо просто роман. Так я и сказал Тересе Мендоса в тот последний день, когда она, окруженная телохранителями и полицейскими, согласилась принять меня в доме, расположенном в районе Чапуль-Тепек, города Кульякан, штат Синалоа. Упомянув об адмоне Дантесе, я спросил, читал ли на эту книгу. А Трес лишь молча посмотрела на меня таким долгим взглядом, что я начал опасаться, как бы эта беседа так и не закончилась. Потом повернулась к дождю, хлиставшему по стеклам. И не знаю, была ли то тень серого света, сочившегося в комнату через окно, или отсутствующая улыбка, ее губы сомкнулись в странную жестокую складку. «Я не читаю книг», — сказала она. Я понял, что Терес лжёт. Как несомненно, лгала много, очень много раз за последние 12 лет. Мне однако не хотелось задавать неуместные вопросы, поэтому я сменил тему. Пройденный ею долгий путь туда, потом обратно. включил в себя этапы, интересовавшие меня куда больше того, что читает женщина, сидевшая передо мной после того, как восемь последних месяцев я шёл по её следам. Не могу сказать, чтобы я был разочарован. Обычно действительность оказывается примитивнее и зауряднее легенды, но в моём деле слово разочарования всегда относительно. Ибо действительность и легенда просто рабочий материал. Проблема в том, что невозможно неделями и месяцами жить в состоянии, так сказать, профессиональной одержимости кем-то, не создав себе определённого, разумеется, не точного представления об этом человеке. Представление, которое укореняется у тебя в голове с такой силой и достоверностью, что потом оказывается трудно а порой даже излишне как-то подправлять ее в основные черты. Кроме того, мы, писатели, пользуемся одной привилегией. Те, кто нас считает, с удивительной легкостью принимают нашу точку зрения. Поэтому тем дождливым утром в Кульякане я знал, что женщина, которую я наконец-то вижу перед собой, больше никогда не будет подлинной Тересы Мендоса. Уже иная, частично созданная мною, она подменит ее собой и станет той, чью историю, неполную и противоречивую, я восстанавливал, выцарапывая буквально по кусочку у тех, кто знал, любил или ненавидел носящую это имя. «Зачем вы пришли?» — спросила она. «Мне не хватает одного эпизода вашей жизни и самого важного...» хм, «Эпизода...» говорите. Она взяла с стола пачку Фарос и поднесла к сигарете огонёк дешёвой пластмассовой зажигалки, качнув головой сидящему в дальнем углу комнаты человеку, который уже услужливо привстал, шариревой рукой в кармане пиджака. Это был зрелый мужчина, массивный, скорее даже толстый, с очень чёрной шевелюрой и пышными мексиканскими усами. Самого Важно. Она положила сигареты и зажигалку на стол абсолютно симметрично, не предложив мне. Мне, впрочем, было всё равно, поскольку я не курю. На столе лежали ещё две пачки сигарет, пепельница и пистолет. Наверное, он и вправду самый важный, прибавила она, если вы решили прийти сюда сегодня. Я взглянул на пистолет Зигзауэр. швейцарского производства. В магазине у таких помещается в шахматном порядке 15 патронов по робеллуму девятого калибра. На том же столе и три полных магазина. Золотистые головки крупных пуль были похожи на желуди. "Да", ответил я мягко. То, что произошло 12 лет назад в Синалоа, Снова безмолвный взгляд. Она достаточно знала обо мне, ибо в ее мире такие вещи, как информация, добываются без особых проблем с помощью денег. А кроме того, три недели назад я послал ей копию своего недописанного материала, как приманку, верительные грамоты, дополняющие все остальное. Почему я должна вам рассказывать об этом? Потому что я вложил в вас много труда. Некоторое время она смотрела на меня сквозь сигаретный дым, слегка щурись, как индийские маски большого храма. Потом встала, отошла к бару и вернулась с бутылкой Арадура Репосадо и парой высоких узких стаканчиков, которые мексиканцы называют кабальито. Конёк Туреса была одета в удобные темные льняные брюки, черную буску и сандалии, и я заметил, что на ней нет ни драгоценностей, ни бус, ни часов, только серебряный браслет, неделька на правом запястье. Двумя годами раньше вырезки из прессы лежали у меня в номере в отеле Сан-Маркус, журнал «Олла» включил ее в число двадцати самых элегантных женщин Испании. Это случилось в те же дни, когда газета «Эль Мундо» сообщила о последнем судебном расследовании ее дел на «Коста-даль-Соль» и ее связи с контрабандой наркотиков. На фотографии с первой полосы можно было скорее угадать, чем рассмотреть ее за стеклом автомобиля, а от репортеров ее отгораживали несколько телохранителей в темных очках – Одним был тот усатый толстяк, который сидел сейчас в углу и наблюдал за мной, делая вид, что вовсе на меня не смотрит. — Много труда, — повторила она задумчиво, разливая по стаканам текилу. — Да, много. Она сделала короткий глоток, стоя, не отрывая от меня взгляда. Ниже ростом, чем казалось на фотографиях или экране телевизора. Но ее движения были такими спокойными и уверенными, словно каждый жест естественно перетекал в следующий, не оставляя места ни импровизации, ни сомнению. «Может, она никогда больше не сомневается?» — подумал я вдруг. «А еще я убедился, что в свои тридцать пять она, в общем, довольно привлекательна, хотя, пожалуй, меньше, чем...» на недавних снимках и на тех, которые той дело попадались мне, их сохраняли люди, знавшие её, по ту сторону Атлантики. Включая чёрно-белые фото анфас и в профиль на старые учётные карточки полицейского участка в Альхесирсе. Были и видеосъёмки с нечётким изображением Они всегда заканчивались тем, что в кадре появлялись верзилые телохранители и бесцеремонно отталкивали объектив. И на всех изображениях она в своём нынешнем, вполне достойном виде, почти всегда одетая в тёмные и в, в чёрных очках, садилась в дорогие автомобили или выходила из них, выглядывала на террасу в Марбелье, лицо размыто, Телекамера никак не попадет на нужную резкость, и Элиза горала на полубе яхты, большой и белый, как снег. Королева Юга. Ее легенда. Она появлялась одновременно и на страницах, посвященных светским новостям, и на тех, что отведены происшествием. Однако существовала еще одна фотография. о которой я не знал ничего. И прежде, чем я двумя часами позже вышел из этого дома, Тереса Мендоса неожиданно решила показать ее мне. Она выложила сильно потрепанный, подклеенный сзади скотчем снимок на стол, между полной пепельницей, бутылкой текилы, две трети она опражнила сама и зигзавером, с тремя магазинами, лежавшим там как предвестник, а на самом деле как фаталистическое принятие того, чему суждено было произойти этой ночью. Что же касается самой фотографии, она оказалась самой старой из всех, какие я видел, и при том всего лишь половина из снимка. Вся его левая частью отсутствовала, от неё осталась только мужская рука в рукаве лётной куртки, обнимающей за плечи худенькую, смуглую, большеглазовую девушку с пышными чёрными волосами. Девушке было лет 20 с небольшим. На ней были сильно обтягивающие брюки и грубоватая джинсовая куртка с овчинным воротом, и девушка смотрела в объектив с какой-то нерешительной гримаской. Вот-то собиралась улыбнуться или только что перестал. Из-под вульгарного, чересчур яркого макияжа в её взгляде сквозила наивность или ранимость, и она ещё больше подчёркивала молодость овального лица, слегка миндалевидные тёмные глаза, чётко очерченный рот, примету уходящего вглубь времён родства с исконными обитателями этой земли. Форминосса, матовости кожи, надменности в вздёрнутых подбородках. Не красавица, подумал я, но в ней есть что-то особенное, словно бы некогда совершенно, но и не далёкая красота, много поколений постепенно растворялась в них, пока не остались отдельные следы прежнего великолепия и ещё эту хрупкость, спокойная, а может быть, доверчивая. хрупкость, которая расстрогала бы меня, не зная, кто эта женщина, наверняка расстрогала бы. Я едва узнаю вас. Это была правда. Я сказал то, что думал. Похоже, мои слова нисколько не задели её. Она стояла и смотрела на фотографию, лежащую на столе, стояла довольно долго. Я тоже, произнесла она наконец, Затем снова убрала её в сумочку, валявшуюся на диване, кожаный портмоне со своими инициалами и указала мне на дверь. "Думаю, этого достаточно", сказала она. Терес выглядел очень усталым. Долгий разговор, табак, бутылка текилы, тёмные круги легли у неё под глазами, уже не такими, как на старом снимке. Я встал, Застегнул пиджак, протянул ей руку. Она едва коснулась ее своею и еще раз взглянул на пистолет. Толстяк, сидевший в углу, теперь стоял рядом со мной, равнодушный, готовый меня проводить. Я с интересом взглянул на его великолепные споги из кожи игуаны, на живот, нависающий над широким и расшитым волокнами Агавы ремнем, на угрожающий выступ под пиджаком. Когда он открыл зверь, я убедился, что его полната обманчива, и что он всё делает левой рукой, очевидно, правую держит свободной, как рабочий инструмент. "Надеюсь, всё получится как надо", сказал я, следя за моим взглядом на последока опять скользнувшим на пистолет Тереса медленно кивнула, но не в ответ на мои слова, я занимались собственной мысль. Конечно, промыта Аллана. Затем я вышел оттуда. Федералы в пуле непробиваемых жилетов, вооружённые автоматами, те же самые, что тщательно обыскивали меня при входе по прежнему караулу в вестибюле и саду. Возле круглого фонтана у входа стояли армейский фургон и два полицейских Harley-Davidson. Ещё были пятеро или шестеро журналистов и телекамеры под звонсиком, но уже по ту сторону высоких стен на улице. Репортёрам не давали подойти ближе солдаты в полевой форме, отцепившие усадь. Я свернул направо и пошёл под дождём искать такси, ожидавшие меня в квартале оттуда, на углу улицы генерала Анаи. Теперь я знал ту, что нужно. Тёмные закоулки высветились, и каждый кусочек истории Тересы Мендоса, реальный или вымышленный, лёг на своё место. Начиная от той первой фотографии или её половинки до женщины, которая принимала меня в этом доме с автоматическим пистолетом на столе. Не хватало только развязки, но о ней мне тоже предстояло узнать в ближайшие часы. Так же, как и Тересе, мне оставалось только сесть и ждать. Прошло двенадцать лет с того дня или вечера, когда Тереса Мендоса бросилась бежать в городе Кульякан. В тот день, ставший началом долгого пути туда и обратно, разумный мир, построенный ею, как она полагала, Под крылом облондина давил и рухнул вокруг нее. Она слышала грохот его разваливающихся кусков, и она внезапно почувствовала, что пропала, ей грозит опасность. Уронив телефон, она заметалась, на ощупь открывая ящики, ослепленная паникой, ища какую-нибудь сумку, чтобы сложить в нее самое необходимое. Ей хотелось зарыдать. по-своему мужчине, или закричать так, чтобы разорвалось горло, но ужас, накатывавший волнами, и каждая была как удар, притуплял ее чувства и сковывал действие, как будто наелась у аутельского гриба, галлюциногенный гриб, или он курил с крепкой до боли, крепкой травы. и оказалась засунутой в какое-то чужое, далекое, непослушное тело. Торопливо, неловко она натянула джинсы, футболку и туфли, пошатывая, спустилась по лестнице, и еще вся мокрая под одеждой, с влажными волосами, с небольшой дорожной сумкой, в которую умудрилась запихать, смяв, свернув кое-как, несколько вещей, Ещё пару футболок, джинсовую куртку, трусики, носки, свой портмоне с двумя сотнями песо и документы. Они тут же явятся к нам домой, предупреждал блондин. Я ведь, чтобы искать и найти что-нибудь, и будет лучше, если тебя они не найдут. Выглянув на улицу, от террасы остановилась в нерешительности. Ее вела инстинктивная осторожность с дичей, чующей поблизости охотника и его собак. Перед ней простирался во всей своей сложной топографии город, вражеская территория. Район Лас-Кинтас, просторные улицы, неброские комфортабельные дома в окружении Бугенвилли, перед ними хорошие машины. Далеко же отсюда... от нищего квартала «Лас-Сьетэ-Готас», — подумала она. И внезапно ей показалось, что женщина из аптеки напротив, продавец из магазина на углу, где она покупала продукты последние два года, охранник банка в синей форме с автоматическим пистолетом 12-го калибра на поясе, это он с улыбкой отпускал ей комплименты всякий раз, когда она проходила мимо, что все они опасны. подкарауливает её у тебя больше не будет друзей подтожил тогда блондин со своим ленивым смешком который она временами обожала а временами ненавидела всей душой в тот день когда зазвонит телефон и ты бросишься бежать ты окажешься одна смугляночка моя и я не смогу тебе помочь Она прижала сумку к животу, словно защищая его, и двинулась по тротуару, опустив голову, не глядя ни на что и ни на кого, и поначалу стараясь не ускорять шаг. Солнце клонилось к западу, далеко над тихим океаном, в 40 км над Альтатой, и окаемлявший проспект пальмы и манговые деревья чётко смотрелись на фоне неба. который вскоре должно было стать оранжевым. Такие в куляка не закаты. Глухое монотонное биение в барабанных перепонках накладывалось на шум транспорта и стук её каблуков. А кликни её кто-нибудь сейчас, она не расслышала бы своего имени, а может, не услышала бы и выстрела. Выстрела в себя. Она так ждала его, напрягая все мышцы. и нагнув голову, что заболели спина и почки. Ситуация. Слишком много раз слышала она о теории катастроф. Они и заговаривали, среди шуток, рёмок и сигаретного дыма, столько раз, что всё это давно крепко накрепко засело у неё в голове, впечатавшись в мозг колёным железом слоноклюев в тело коров. В этом деле, говорил блондин, Нужно уметь распознавать ситуацию. То есть кто-нибудь может прийти и сказать тебе «добрый день». Например, кто-то из твоих знакомых, и он тебе улыбнется, а сладенько так, прям-таки медом и зайдет. Но ты заметишь нечто странное, неопределенное ощущение, будто что-то не так, а через секунду ты мертв. Говоря, этот блондин смотрел на террасу, подсмех друзей и прицеливался в неё пальцем, как револьвер: или мертва. Хотя в любом случае ты лучше, чем есть тебя живым, увезут в пустыню, вооружившись отстеленова и горелка и терпением, начнут задавать тебе вопросы. Вот тут ж дело плохо. И даже никогда ты знаешь ответы на них. В этом случае избавление наступает быстро. Хуже всего, как раз есть, ты их не знаешь. Вот в этом вся разница, как говорил Канти Флаус, вся проблема. «Канти Флаус» Марио Морено Рейгес, знаменитый мексиканский комик. Очень трудно убедить типа с горелкой, что тебе неизвестны вещи, которые, как он полагает, ты знаешь, и которые ему тоже хочется узнать. Черт побери! Надеюсь, блондин умер быстро, — подумала она. Надеюсь, его сбили вместе со всем грузом, вместе с его сессной, и он пошел на корм акулам. Его не увезли в пустыню и не принялись задавать ему вопросы. Если за тебя берутся федеральная полиция или ДАА, вопросы обычно кончаются тюрьмой. Вальмо, Лои или Тусони. С этими службами можно хоть как-то договориться, получить статус защищаемого свидетеля или привилегированного заключенного, если сумеешь как следует разыграть свои карты. Но блондин, блондин — это не тот случай. Он не плясал ни под чью дудку. Если он изменял, то лишь самую малость, и при этом не столько ради денег, сколько ради удовольствия жить на острие ножа. «Мы, ребята из Сан-Антонио», — похвалялся он, — «любим рисковать своей шкурой». Он говорил, что его забавляют иметь дело с этими типами и обставлять их, и он потешался про себя, когда ему командовали. «Давай, парень, разберись с этим и убери того, да не тяни». держали за простого киллера ценою не больше 1000 песо, кому можно без всяких церемоний швырять на стол пачки шуршащих долларов по возвращении из каждого полёта, на котором те, кто сверху, зарабатывали немереные деньги, пока он рисковал свободой и жизнью. Проблема в том, что Бландину мало было просто делать то-то и то-то. У него имелось потребность рассказывать о своих делах. Он был из породы трепачей. «Какой интерес! А приходовать пусть самую красивую бобенку, — говорил он, — есть нельзя рассказать об этом друзьям». «А что, если случится?» Так пусть потом Los Tigres del Norte или Los Tucanes de Tijuana складывают у меня наркобалады и распевают их в тавернах или по авторадио. Вот так-то, ребята, так и создаются легенды. И много раз, свернувшись клубочком у его плеча в баре, на вечеринке, между танцами в салоне Марокко, он с бутылкой пива Пасифика в руке, у неё нос словно пудрой обсыпан, от белых вздохов и насказательных наименований кокаин Тереса содрагаясь слышала, как он поверяет друзьям такие вещи, о которых всякий разумный человек предпочёл бы молчать, как рыба. У Тересы не было образования, у неё не было ничего, кроме блондины, Однако она знала, что друзья проверяются только, когда навещают тебя в больнице, в тюрьме или на кладбище. А это означало, что друзья бывают друзьями, пока они перестают быть ими.